Глава 28 Они до темноты оставались в канцелярии кардинала. Генерал Вольф ушел, генерал Лейерс и кардинал Шустер обсуждали способы обмена пленными между немцами и отрядами сопротивления. И только когда село солнце, Пинов вспомнил, что до полуночи должен арестовать Лейерса. Он жалел, что партизаны не дали ему более точных инструкций, Один только адрес, куда он должен доставить генерала. Но они возложили на него ответственность. Дали задание, как дали задание мимо, совершать диверсии. О детали он уж додумывал сам. Но возвращаясь в штабной автомобиль, Пино все еще размышлял, как ему арестовать генерала. Ведь тот всегда сидел сзади, прямо за Пино. Открыв заднюю дверь, Пино увидел внутри соквояж и выругался про себя. Саквояж находился там все время, пока они были у кардинала. Он мог бы найти предлог, чтобы выйти и просмотреть его содержимое. Возможно, какие-то документы Лэрс сохранил, не захотел сжигать. Генерал Лэрс сел в машину, не глядя на Пино, и сказал «Отель Реджина». Пину хотел было вытащить Вальтер и арестовать Лейерса. Но он сомневался в себе, а потому закрыл дверь и сел за руль. Поскольку все улицы были запружены немецким транспортом, Пину пришлось ехать в управление гестапо объездным путем. Около пьяца сан бабила он увидел немецкий грузовик, заполненный вооруженными солдатами. Грузовик остановился у въезда в гараж в полуквартале а кто-то стоял на улице с автоматом и целился в лобовое стекло грузовика. Когда человек повернулся, у Пино отвисла челюсть. «Мимо!» — выдохнул он, ударяя по тормозам. «Чем дело, форарбайтер?» — спросил генерал Лэрс. Пино проигнорировал его и выскочил из машины. Он был не больше, чем в сотне метров от брата, который размахивал автоматом и кричал. «Все вы, нацистские свиньи, бросайте оружие! Выкидывайте его из грузовика, а потом ложитесь лицом вниз на тротуар!» Следующая секунда, казалось, тянулась целую вечность. Когда ни один из немцев не шелохнулся, мимо дал очередь. Свинцовые пули рикошетили от стенки гаража. В наступившей затем звонкой тишине Немцы в задней части грузовика принялись выкидывать оружие. «Фор Арбайтер», — сказал Лэрс, И Пино с удивлением увидел, что генерал тоже вышел из машины и наблюдал за происходящим через его плечо. «Отель Джина отменяется. Везите меня к Долли. Я только сейчас понял, что оставил там важные бумаги, и я хочу...» Воодушевленный храбростью мимо и не размышляя боли, Пино вытащил пистолет, развернулся и направил его в грудь Лейерса. С удовольствием увидел шок в глазах генерала. «Чем дело, форарбайтер?» — сказал Лейерс. «Вы арестованы, генераль ответил Пино. «Форарбайтер Лелла», — твердо сказал генерал. Уберите оружие, и мы забудем эту историю. Вы отвезете меня к Долли. Я заберу бумаги и... Я вас никуда не повезу, надсмотрщик. Генерал воспринял это как пощечину. Ярость исказила его лицо. Как вы смеете так со мной говорить? Я могу расстрелять вас за измену. Вам и Гитлеру я готов изменять хоть каждый день. С не меньшей яростью ответил Пино. «Повернитесь и положите руки на голову, мон генераль или я буду стрелять вам по ногам». Леерс кипел от злости, но, видя, что Пино не шутит, подчинился. Пино протянул руку, вытащил у Лейерса пистолет, который тот носил в гражданской одежде, сунул себе в карман, махнул своим вальтером и сказал «Садитесь». Лейерс двинулся было к заднему сиденью, но Пино показал ему на водительское место, сам сел на заднее и захлопнул дверь. Он положил локоть на саквояж, как нередко делал это Лейерс, и улыбнулся. Ему нравилось, что они поменялись ролями. Он чувствовал, что заслужил это, что теперь, наконец, справедливость восторжествует. Он смотрел мимо Лейерса сквозь лобовое стекло. Его брат уложил лицом на дорогу двадцать нацистов, а теперь разряжал их автоматы и складывал на противоположный тротуар. «Нам не обязательно делать это таким образом, форарбайтер», — сказал Лейерс. «Мне есть деньги, много денег. Немецких», — фыркнул Пино. «Они через день-другой обесценятся» если уже не обесценились. «Заводите двигатели, как вы мне часто говорили, молчите, пока с вами не заговорят». Когда генерал завел машину, Пино опустил заднее стекло и крикнул «Увидимся дома, Мимо!». Его брат удивленно оглянулся, понял, чей голос услышал и выбросил вверх кулак. «Восстание, Пино!» — прокричал Мимо. «Восстание!» У Пина мурашки бежали по коже, пока Лейер вел машину из Сан-Бабилы на адрес, полученный Пину, от командиров сопротивления. Он понятия не имел, почему должен вести Лейерса именно туда, но его это и не волновало. Он вышел из тени. Перестал быть секретным агентом. Теперь он стал частью восстания, а потом чувствовал свою правоту, выкрикивая указания генералу, который, сутулившись, вел машину. Десять минут спустя Лэр сказал. «У меня есть не только германские деньги. Мне все равно», — ответил Пино. «У меня есть золото. Вы можете поехать...» Пино ткнул стволом пистолета в затылок генерала. «Я знаю, что у вас есть золото. Золото, которое вы украли у Италии, за которое вы убили четырех ваших рабов. «И оно мне не нужно!» «Убил?» — переспросил Лейерс. «Нет, форарбайтер, это не... Я надеюсь, вас поставят перед расстрельным взводом за все, что вы сделали». «Генерал Лейерс напрягся. Вы не сделаете этого. Замолчите. Я больше не хочу слышать ни слова». Лейерс, казалось, подчинился судьбе. Он мрачно вел машину по городу, А Пину общался с внутренним голосом, который говорил ему, не упусти своего шанса. Пусть он понесет хоть какое-то наказание от твоей руки. Ну хотя бы прострели ему ногу. Пусть он встретит свою судьбу раненый и в мучениях. Ведь так и должны преступники попадать в ад. Генерал в какой-то момент опустил окно и высунул голову, словно чтобы вкусить последние мгновения свободы. Но когда они подъехали к воротам дома на Виаброне, лэрс снова смотрел перед собой. Автоматчик в красном шарфе вышел из ворот. Пино сказал ему, что получил приказ арестовать генерала и вот привез его. «Мы ждали», — сказал охранник и крикнул, чтобы открывали ворота. Лэрс заехал внутрь и остановился. Он открыл дверь и попытался выйти. Другой партизан схватил Леерса развернул и надел на него наручники первый автоматчик взялся к вояж лэр с отвращением посмотрел на пино но не сказал ни слова его повели внутрь когда двери за лэрсом закрылись пино понял он так и не сказал генералу что шпионил за ним что с ним будет спросил пино его будут судить может быть повесят — сказал генерал, державший саквояж. Пино почувствовал сжение в горле, говоря, «Я хочу давать показания против него». «У тебя наверняка будет такая возможность. Ключи от машины?» Пино передал ему ключи. «Что мне теперь делать?» «Отправляйся домой. Вот возьми это письмо. Если тебя будут останавливать партизаны, покажи им его». Пино взял письмо, сложил, сунул в карман. «Меня подвезут?» «Извини», — сказал партизан. «Тебе придется идти пешком. Не беспокойся, минут через десять-двадцать рассветет». «Ты знаешь моего брата?» «Мимо Леллу», — спросил Пино. Партизан рассмеялся. «Мы все знаем этот вселенский ужас. И рады, что он на нашей стороне». Несмотря на услышанную похвалу в адрес Мимо, Пино шел к воротам с чувством досады, словно обманутый. Почему он не сказал лэрсу, что шпионил за ним? Почему не спросил, что за документы они сжигали, что в них было, свидетельства преступлений? И что за бумаги он хотел взять в квартире Долли? Имеют ли эти бумаги какое-то значение? У партизан теперь саквояж, и какие-то документы Лейерс, видимо, спас от огня. И Пино будет давать показания против него. Расскажет миру, чем занимался генерал Леерс. Пино вышел на улицу. Это был юго-восточный район Милана, который больше всего пострадал от бомбежек. В темноте ему под ноги попадалось что-то, он спотыкался, боялся свалиться в какую-нибудь воронку. Неподалеку. Раздался выстрел, потом еще один, а за ними автоматная очередь и взрыв гранаты. Пина уже хотел развернуться и найти другой путь домой, когда издалека до него донесся звук малых колоколов дуому. Потом заговорили большие колокола, и начался мелодичный перезвон в темном городе. Пину, словно почувствовав зов, направился к собору. Он шел на звон колоколов, не думая о перестрелке на улицах вокруг него. Начали звонить колокола еще одной церкви, и вскоре подключились все остальные, как в пасхальное утро. А потом, неожиданно, впервые за почти два года, уличные фонари по всему Милану загорелись, прогоняя тьму, заставляя забыть о долгих страданиях города в сумерках войны. Пино моргнул от неожиданной яркости фонарей, от того, как они высветлили черные страшные руины и шрамы Милана. Но фонари горели и звонили колокола. Пину испытал огромное облегчение. Что это? Неужели все кончилось? Все немецкие части сложили оружие. Это правда, но солдаты, которых арестовал Мимо, сдались только под угрозой расстрела. Стрельба и взрывы переместились на северо-восток, к центральному вокзалу и театру Пикала, где размещался штаб чернорубашечников. Пина понял, что, вероятно, за контроль над Миланом с партизанами сражаются люди Муссолини. А возможно, и немцы. Так что бой ведут три силы. Как бы то ни было, пино пошел на запад, обходным путем направляясь к дому. В уцелевших домах люди срывали с окон света маскировку, отчего на улицах становилось еще светлее. Из окон выглядывали целые семейства. Они радостно кричали, призывали изгнать нацистов из города. Многие высыпали на улице. Они смотрели на горящие фонари, как на воплощенную в жизнь сказку. Но радость была недолгой. Автоматный огонь раздался со всех сторон. Пино слышал очереди, потом паузы вблизи и вдали. Он вспомнил бой близ кладбища, где лежало тело Габриэла Рокки. «Война не окончена», — понял он, — «как и восстание». Соглашения, заключенные в кабинете кардинала Шустера, не выполнялись. Судя по ритму боя, Пину вскоре понял, что он явно слышит трехстороннее сражение — партизан с немцами и партизан с чернорубашечниками. Когда на соседней улице взорвалась граната, люди бросились по домам. Пину перешел на неровный бег зигзагами. Когда он добрался до пьяца Дуому, Шесть немецких танков все еще стояли по периметру. Их орудия были направлены в разные стороны от площади. Прожектора собора ярко горели, освещая всю базилику. Колокола продолжали звонить, но площадь была пуста. Пино сглотнул слюну и бросился по диагонали через открытое пространство, молясь о том, чтобы в верхних этажах зданий, выходящих на площадь, не сидели снайперы. Пино без происшествий добрался до угла собора и двинулся в тени громадной базилики. Он поглядывал вверх, видел, как годы бомбардировок и пожаров зачернили бледно-розовый мрамор фасада. Неужели война, хотя бы в виде этих следов, навсегда останется в Милане? Потом он подумал об Анне. Обосновалась ли она на новом месте с Долли в Инсбруке? Спит ли сейчас? Ему было спокойнее думать о ней такой, пребывающей в тепле и безопасности. Пин улыбнулся и ускорил шаг. Через 10 минут он был у квартиры родителей. Он проверил бумаги в кармане, поднялся по лестнице, вошел, ожидая встречи с часовыми ассовцами. Но их не было. И когда кабина лифта проезжала мимо пятого этажа, Он увидел, что часовых не оказалось и там. Их нет. Они все бегут. Он чувствовал себя счастливым до глубины души, доставая ключи из кармана. Он распахнул дверь и оказался на небольшой вечеринке. Скрипка отца лежала на подставке. На столе стояли две открытые бутылки кьянти и две пустые. Микеле был пьян. Он смеялся у очага с летчиком Марио, сыном его кузена. А тетя Грета, она сидела на коленях у мужа, осыпала его поцелуями. Дядя Альберт увидел Пино, победно вскинул руки и вскричал «Привет тебе, Пино, Лэлла! Подойди ко мне и обними дядюшку!» Пино рассмеялся и бросился обнимать их всех. Он пил вино, слушал дядю Альберта который рассказывал драматическую историю восстания в тюрьме Сан-Витторе, как они разоружили охрану из чернорубашечников, открыли все камеры и выпустили заключенных на свободу. «Лучшая минута моей жизни, кроме знакомства с Гретой, когда я выходил из ворот этой тюрьмы», — сказал дядя Альберт, все еще сияя. «Кандалы сняты!» «Мы свободны! Милан свободен!» «Еще не совсем», — сказал Пино. «Я сегодня проделал немалый путь по городу». Договоренности, достигнутые у кардинала Шустера, не соблюдаются. Повсюду еще продолжаются бои. Потом он рассказал им о Миммо, о том, как тот в одиночку уложил на землю всех немецких солдат, которые были в грузовике. «Один?» — ошарашенно спросил отец. «Совершенно один», — с гордостью сказал Пино. «Я думаю, мне нельзя отказать в мужестве. Но до младшего братишки мне далеко». Он взял бутылку и налил себе еще один стакан. На душе у него было хорошо, как никогда. Если бы рядом была Анна, праздновала восстание вместе с его семьей, он вообще чувствовал бы себя на седьмом небе. Пино хотелось поскорее увидеть ее услышать. Он проверил телефон и, к своему удивлению, обнаружил, что тот работает, но отец сказал, что никаких звонков не было. Уже за полночь, раскрасневшись и опьянев от вина, Пина улегся в кровать. За открытым окном он слышал рев танков, потом клацанье гусениц по брусчатке, удаляющиеся на северо-восток. Он уснул, не услышав взрывов и стрельбы в том направлении, куда уехали танки. Всю ночь звуки боя в Милане то стихали, то снова нарастали. Словно смолкал один хор, а другой подхватывал. Все голоса звучали не Каждая песня разрасталась в крещенда, а потом переходила в эхо, словно надорвавшись. Пино зарылся головой в подушку и, наконец, уснул, как убитый. Погрузился во сны. Он видел тот презрительный взгляд, которым смерил его, уходя генерал Лейерс. Видел себя, бегущего по городу и стреляющих в него снайперов. Но лучше всего он видел Анну и их последнюю ночь. Все ее волшебство и силу. Какой она была идеальная эта ночь, дарованная самим Богом. Пину проснулся в четверг, 26 апреля, и посмотрел на часы. Десять! Когда он в последний раз спал до десяти? Он не помнил. Но как же это было здорово выспаться. Потом он почувствовал запах бекона. Бекона? Откуда? Он оделся и вышел на кухню. Там его отец, раскладывая на тарелке хрустящий бекон, показал на миску полную свежих яиц в руках Марио. «Это принес приятель твоего дядюшки. Он участник сопротивления», — сказал Микеле. «Альберт разговаривает с ним в коридоре. Я достал остатки эспрессо, которые прятал в кладовке». Вошел дядя Альберт. Судя по его лицу, он мучительно страдал от похмелья и немного отдонимавший его мысли. «Пино, ты нужен с твоим английским», — сказал он. «Они хотят, чтобы ты поехал в отель «Диана» и поговорил с человеком по фамилии Кнебель. Кто такой Кнебель? Американец, это все, что мне известно. Еще один американец? Второй за два дня. Ну, хорошо, — сказал Пино, с тоской поглядывая на бекон, яичницу и кофе. Что, прямо сейчас? Когда поешь, — ответил отец. Пилот Марио приготовил Пино-яичницу с беконом, и тот мигом съел ее и запил двойным аспрессо. Пино забыл, когда в последний раз так роскошно завтракал, но вдруг вспомнил в кассе альпина Он подумал об ацаре, как они там поживают с братом Бармио. Как только ему представится малейшая возможность, он отвезет Анну в Мотту и познакомится с священником, которого и попросят их обвенчать. Эта мысль наполнила его счастьем, придала уверенности, какой он не чувствовал прежде. Видимо, это отразилось на его лице, потому что, когда Пино мыл посуду, к нему подошел дядя Альберт и шепнул на ухо. «Ты улыбаешься, как идиот, и смотришь в никуда. А это значит, что ты влюблен. Может быть», — рассмеялся Пино. В ту самую молодую даму, которая помогла тебе с рацией. Ее зовут Анна. Ей нравятся ваши изделия. Отец знает, а мать... Они не знакомы, но уже скоро». Дядя Альберт похлопал Пино по спине. «Быть молодым и влюбленным. Неудивительно ли, что такие вещи случаются в самый разгар войны? Это свидетельствует о том, что жизни изначально присуща доброта, несмотря на все зло, которое мы видели». Пино восхищался своим дядюшкой. У него была светлая голова. «Ну, я пошел», — сказал Пино, вытерев руки. Знакомиться с сеньором Кнебелем. Пино вышел из дома и направился в отель «Диана» на Виале-Пиаве, неподалеку от телефонной станции Пиоцале-Лоретто. Он прошел два квартала, когда увидел мертвое тело. Человек лежал лицом вниз в водостоке, с раной в голове. Потом он увидел второе и третье тела в пяти кварталах от их дома. Мужчина и женщина в ночных одеждах. Их словно вытащили из кровати. Чем дальше он шел, тем больше тел видел. Почти все убиты выстрелом в голову, почти все лежали лицом вниз в водостоке под лучами солнца, которое пекло все нещаднее. Пино был в ужасе, его тошнило. Когда он дошел до отеля «Диана», у него за спиной осталось 70 трупов, разлагающихся на солнце. На севере продолжалась беспорядочная стрельба. Кто-то сказал, что партизаны окружили большой отряд чернорубашечников, которые пытались вырваться из Милана. Фашисты сражались до последнего патрона. Пино потянул на себя дверь отеля. Та оказалась заперта. Он постучал, подождал, никто ему не ответил. Он обошел отель, подергал заднюю дверь. Она открылась. Вошел в пустую кухню. Здесь пахло недавно приготовленной едой. Одни распашные двери, обитые чем-то мягким, ввели в темный пустой ресторан, другие — в тускло освещенный танцевальный зал. Толкнув дверь в танцевальный зал, Пино громко позвал «Есть кто-нибудь?» Услышав металлический звук, кто-то передернул затвор. Пино поднял руки. «Бросать ружье!» — раздался мужской голос. «Мне нет оружия!» — отозвался Пино, слыша дрожь в своем голосе. «Кто ты есть?» Пина Лело, меня просили прийти сюда и встретиться с американцем по имени Кнебель. Пину услышал хрипловатый смех, а потом из тени появился высокий долговязый человек в американской военной форме. У него был широкий нос, редеющие волосы, и широкая улыбка. Опусти оружие, Капрал Долоя. Сказал он. У этого есть приглашение. Капрал Долоя. Невысокий коренастый солдат из Бостона опустил винтовку. Более высокий американец подошел к Пину, протянул ему руку. «Майор Франк Кнебель, 5-я армия Соединенных Штатов. Отбиваюсь за пятую в прессе, пописываю в звезды и полосы и спустя рукава занимаюсь психологическими операциями». Пину не понял и половины из того, что сказал майор, но кивнул. «Вы только что появились?» — вчера вечером, — сказал Кнебель. Опередил десятую горнострелковую дивизию с группой разведчиков, чтобы получить самое свежее впечатление о городе для моих сообщений. Так что скажите мне, Пино, что тут происходит? Что вы видели по дороге сюда?» «В водостоках лежат убитые. Это акты возмездия. А немцы и чернорубашечники пытаются вырваться из города», — сказал Пино. Партизаны их обстреливают. Но сегодня ночью впервые за несколько лет зажгли уличные фонари, какое-то время казалось, что война и в самом деле закончилась. «Мне это нравится», — сказал Кнебель, доставая блокнот. «Повторите, пожалуйста». Пину повторил. Майор записал его слова. «Вы не возражаете, если я назову вас участником партизанского сопротивления? Не возражаю». — сказал Пино, которому понравилась формулировка американца. — Чем еще могу быть вам полезен? — Мне нужен переводчик. — Вы говорите по-английски, и вот вы здесь. — Кто вам сказал, что я говорю по-английски? — Птичка нащебетала, — ответил Кнебель. — Вы знаете ситуацию? Дело в том, что мне нужна помощь. — Пино, вы готовы протянуть руку американцу в трудном положении? Пино понравилось произношение американца. Пино. «Все в нем понравилось?» «Конечно, готов!» «Вот молодец!» — сказал Кнебель, кладя руку на плечо Пину и продолжая заговорщицким тоном. «Что касается сегодня, то мне нужны от вас две вещи. Первое проводите меня на телефонную станцию, чтобы я мог позвонить кое-кому и передать несколько историй». Пино кивнул. «Нет проблем, что еще?» Кнебель улыбнулся, обнажив белые зубы. «Вы можете достать нам вина, виски, может, девочек и музыку?» «Для...» «Для вечеринки, черт возьми!» — сказал Кнебель, улыбаясь еще шире. «У меня тут друзья рыщут после наступления темноты, а эта сущая война почти закончилась. Так что они не против выпустить немного пара, отпраздновать. Вы не возражаете?» Майор обладал каким-то заразительным свойством, заставив шимпина улыбнуться. Что ж, это будет здорово. Можете устроить. Достать проигрыватель или коротковолновик, итальянских красоток, чтобы потанцевать. И вино, и виски. У моего дядюшки есть и то, и другое. Тогда ваш дядюшка награждается серебряной звездой за исполнение долга с особым усердием, сказал майор. Вы можете доставить все это сюда к девяти вечера? Пино посмотрел на часы. Двенадцать. Он кивнул. «Я отведу вас на телефонную станцию и займусь этим». Кнебель посмотрел на американских солдат, отсалютовал им и сказал, «Мне нравится этот парень». «Если он приведет сюда хорошеньких девушек, то я бы предложил наградить его орденом почета», сказал Капрал Далойя. «А это высокая оценка со стороны человека, который получил серебряную звезду за доблесть во время боев при Монте-Кассино», сказал Кнебель. Пино посмотрел на Капрала новым взглядом. «Медали шелуха», — сказал Долоя. Нам нужны женщины, музыка и выпивка». «Найду вам одно, другое и третье», — сказал Пино, и Капрал щегольски отсалютовал ему. Пино рассмеялся, посмотрел на майора, изучая его униформу. «Снимите мундир, чтобы не бросался в глаза». Кнебель послушался и последовал за Пино из отеля в футболке, в форменных брюках и ботинках. У телефонной станции охраны и спартизан встала на их пути, но стоило Пино показать им бумагу, которую ему дали предыдущим вечером, и сказать, что Кнебель собирается написать блестящую историю о миланском восстании для американцев, как его впустили. Пино устроил Кнебеля в комнате со столом и телефоном, Майор, получив соединение, прикрыл микрофон ладонью и сказал «Мы на вас рассчитываем, Пино». «Да, сэр», — сказал Пино и попытался отдать честь, так как это сделал Капрал Далойя. «Почти», — со смехом сказал Кнебель. «А теперь устройте нам такую вечеринку, чтобы мы ее запомнили». Пино, зарядившись энергией, вышел из здания станции и направился к Корсо-Буэнос-Айрес и пьецале Ларетта пытаясь понять, где ему найти все, о чем просил Кнебель за восемь с половиной часов. Ему навстречу шла женщина лет двадцати с небольшим, без обручального кольца, с обеспокоенным выражением лица. Пино, подчиняясь какому-то внутреннему голосу, спросил. «Синьорина, порфавор, вы не хотите прийти на вечеринку сегодня?» «На вечеринку? Сегодня с вами?» Она издевательски хмыкнул. «Нет. Будет музыка, вино, еда и богатые американские солдаты». Она откинула волосы с лица и сказала, «В Милане еще нет американских солдат? Уже есть? А будет еще больше в отеле «Диана» в танцевальном зале сегодня в девять. Придете?» Она помедлила, потом спросила, «Не обманывайте? «Клянусь моей матерью. Тогда подумаю. Отель «Диана»? Он самый. Наденьте вечернее платье». «Я подумаю», — снисходительно сказала она и пошла дальше. Фину усмехнулся, она придет. Он почти не сомневался. Он пошел дальше, а когда ему попалась еще одна привлекательная девушка, он и ей сказал то же самое и получил приблизительно такой же ответ. Третья девушка реагировала иначе. Она хотела отправиться на вечеринку немедленно, а когда он сказал, что будут богатые американцы, пообещала, что приведет четырех подружек. Пино от возбуждения не заметил, как дошел до угла пьяцали Лоретто, до магазина фрукты овощи Белтрамини. Дверь была открыта. Он увидел чей-то силуэт внутри. Карлето! Это ты?» Старый друг Пино хотел захлопнуть дверь, но Пино сунул плечо в проем и не дал Корлетто это сделать. Меньше ростом Корлетто упал на спину. «Убирайся из моего магазина!» прокричал Корлетто, отползая назад. «Предатель! Нацист!» Его друг сильно потерял в весе. Пино увидел это, как только закрыл за собой дверь. «Я не нацист и не предатель. Я видел свастику, и папа видел», — брызгал слюной Карлета, показывая на левую руку Пино. «Вон там! Так с каких это радостей ты перестал быть нацистом?» «Эта повязка позволяла мне делать то, что я делал», — ответил Пино и рассказал карлета все. Он видел его старый друг, поначалу не поверил ему. Но когда Корлетто услышал имя Лейерса и понял, Пину в течение этого времени сообщал партизанам все, что узнавал благодаря близости к генералу, его отношение к другу изменилось. «Они могли убить тебя, если бы узнали», — сказал Корлетто. «Да?» «И ты все равно делал это», — сказал он, качая головой. «Вот в чем разница между тобой и мной». «Ты рискуешь и действуешь, а я...» «Я смотрю и боюсь». «Больше бояться нечего», — сказал Пино. «Война закончилась». «Правда?» «Как твоя мама?» Карлетта склонил голову. «Она умерла в январе, во время холодов. Я никак не мог ее согреть, потому что у нас не было ни топлива, ни продуктов на продажу». Она кашляла, кашляла и умерла. «Какое горе!» — сказал «Пино». Чувствуя комок в горле. Доброта была свойственна ей так же, как шутливость твоему отцу. Жаль, что меня не было рядом, и я не мог помочь тебе похоронить их. «Ты был там, где тебе и положено быть, как и я», — сказал Корлетто с таким подавленным видом, что Пино захотелось его приободрить. «Ты все еще играешь на ударнике?» «Давно не играл. Но инструмент у тебя остался?» «В подвале». «Ты знаешь еще каких-нибудь музыкантов поблизости?» «А что?» «Сделай одолжение, скажи». «Да, думаю, знаю. Если они, конечно, живы». «Хорошо, пойдем». «Что? Куда?» «Ко мне домой, чтобы ты поел что-нибудь», — ответил Пино. «А потом мы возьмем вина, еды, пригласим девушек. А когда у нас будет всего достаточно, мы устроим вечеринку по поводу окончания войны».